Праздник на носу. Следующие советы, как правильно подготовить себя к большому празднику, приему гостей, юбилею, да мало ли к какому. Мы люди гостеприимные, чем больше гостей, тем лучше. Но ведь хочется и лицом в грязь перед гостями не ударить, и сохранить это самое лицо свежим и красивым. Итак, шаг первый. За два дня до праздника. Отказаться от соли колбасы, сладостей, выпечки и соков – это самое главное правило красоты. Ведь когда человек выглядит хорошо, когда его организму хорошо, а именно нет физиологического стресса, поэтому одно из наиболее важных условий – правильное питание. Соленые или сладкие продукты будут способствовать тому, что в организме начнет накапливаться вода, Лицо станет адутловатым под глазами появятся синяки и мешки. Некрасиво. А что делают женщины, увидев такую красоту утром? Пьют мочегонные. Но мочегонные не выводят воду, они вымывают натрий. Не ешьте соль, не будет отеков. Не будет воды, не будет отеков. Сразу станешь выглядеть стройнее и красивее. Шаг второй. За день до праздника. К правильному и умеренному питанию прибавляем сон. Полноценный сон для женщины – это половина ее красоты и здоровья. Шаг третий. Сегодня праздник. С самого утра надо заняться тонизированием и увлажнением кожи. Многие женщины до прихода гостей будут весь день проводить на кухне, поэтому мы можем использовать это время не только для приготовления пищи, но и для того, чтобы поухаживать за кожей. Наталья Николаева, понимая, что у многих женщин жизнь у плиты есть насущная необходимость, а не острое желание, рассказала, как хоть немного снизить негативные воздействия готовки на внешность. Оказывается, когда весь день находишься у плиты, надо каждые 2-3 часа прикладывать к лицу либо салфетку с минеральной водой, либо ломтики огурца, либо ягоды клубники, или просто увлажнять тонизирующим спреем. «Шаг четвертый. За два часа до праздника. Вот уже все приготовления закончены и остались драгоценные часы только на себя. Начните с расслабляющей ванны с солью, помассируйте все тело скрабом. Заработает кровообращение, что очень полезно не только для красоты, но и для хорошего самочувствия. А потом переходим к освежающей косметической маске». Доктор Николаева предупреждает, что любые манипуляции с кожей должны быть бережными и осторожными. Ни в коем случае нельзя использовать ничего, что могло бы повредить кожный покров. Никаких пилингов и чисток. Только тщательное питание и увлажнение. Маски, кремы должны быть проверенными. Не стоит экспериментировать с новой маркой прямо перед праздником, даже если она была разрекламирована вашими знакомыми. Ведь у всех свои особенности.